Глава девятнадцатая. На дне океана. Капитан подводной лодки посмотрел наверх на куполообразный матовый экран и отдал команду. Внимание! Приготовиться к выходу в порт. Есть приготовиться к выходу в порт. На нижней полосе экрана, впереди по носу, в обычной на этих глубинах тьме проступало круглое желтое пятно. Пятно быстро росло, светлело и, наконец, заполнило всю переднюю часть экрана. Через минуту в этом световом пятне уже можно было видеть сначала смутные, потом все более ясные очертания огромного сводчатого тоннеля, освещенного изнутри множеством ярких ламп. По обеим сторонам входного отверстия стояли широко раздвинутые половинки ворот. Внутри на ровном дне... Почти во всю стометровую длину тоннеля виднелись два странных сооружения, похожие на скелеты гигантских китов с поднятыми кверху короткими, широко расходящимися ребрами. На одном из этих сооружений, слегка охваченное с боков его ребрами, лежало длинное кошелотообразное тело, сильно расширяющееся впереди и суживающееся к заднему концу. Было ясно, что на этом своеобразном ложе покоилась одна из тех советских подводных лодок, для которых прототипом послужил знаменитый пионер, совершивший в свое время первый в истории глубоководный проход через два океана из Ленинграда во Владивосток. «Две сотые хода вперед!» отдал новую команду капитан. «Есть две сотые хода вперед», — отвечал вахтенный лейтенант, работая на клавиатуре счета управления. «Одна сотая вправо на борт. Так держать. Одна десятая хода вперед. Погружение три метра. Так держать». Следовали одна за другой команды капитана, и лейтенант едва успевал повторять и выполнять их. Труднейшая операция входа в подводный порт-тоннель длилась, впрочем, недолго. Через десять минут подводная лодка легла рядом с первой, уже находившейся в порту. Внешние портовые ворота к этому времени автоматически закрылись, и заполнявшая тоннель вода стала быстро убывать. Скоро матово поблескивающее дно подводного порта совершенно обнажилось, но все его обширное пространство, залитое светом, оставалось пустынным. Тишину нарушали лишь громкие вздохи где-то скрытых воздушных насосов, восстанавливающих нормальное давление воздуха в тоннеле. Наконец, почти одновременно на правых бортах лодок откинулись широкие площадки и легли горизонтально над влажным дном. Из далекого конца туннеля донесся мягкий грохот раздвигающейся стены. В широко раскрывшийся проход ворвались яркий свет и глухой шум человеческого поселения, отрывистые голоса людей, жужжание и гудение работающих машин, приглушенный ляск и скрежет металла. Под сводами туннеля послышался шорох, катящихся на резиновых шинах электрических платформ. Электрокары остановились у откинутой площадки большой, ранее прибывшей подводной лодки. Изнутри ее показались люди, протянулась лента транспортера, выносившая на площадку тяжелые бочки, невидимые краны стали подавать тюки и ящики. Возгласы людей, грохот передвигающихся грузов, гудение крановых моторов, мелодичные звонки электрокаров гулко раздавались под сводами этого необычайного порта. Возобновилась прерванная на время работа по загрузке и выгрузке подводной лодки. В раскрывшихся внутренних воротах порт тоннеля показались два человека. Впереди торопливо шел пожилой полный человек с кругло-подстриженной седой бородой, шапкой черных с проседью курчавых волос и живыми черными глазами под мохнатыми бровями. Он был одет в свободную коричневую куртку с отложным воротником и темным галстуком. Куртку стягивал широкий пояс. За ним следовал смуглый молодой человек, почти юноша, с худощавым бритым лицом и большими горящими глазами. На откинутой площадке подводной лодки появилась группа пассажиров в сопровождении капитана. «Ну еще раз спасибо, товарищ командир, за приятное плавание», — обернулся к капитану Лавров. «Идем, идем, товарищи! Вот и Гуревич спешит сюда. Сейчас будет потасовка». «Готовьтесь, товарищ Березин», — с веселой усмешкой сказал он, повернувшись к своему спутнику. «Ну что же», — вздохнул Березин, смущенно улыбаясь и проводя ладонью по круглой бритой голове, — «я уже привык быть козлом отпущения». Такова, кажется, участь всех работников снабжения, рассмеялся кто-то позади. Разговаривая, все сошли с площадки и стали на влажное стеклянное дно тоннеля. — Здравствуйте, Сергей Петрович! — Здравствуйте, Николай Антонович! — приветствовал приезжих Гуревич. — Давненько не видали вас в нашей подводной берлоге. — Немало, вероятно, здесь перемен, — говорил Лавров, пожимая Гуревичу руку и направляясь к выходу из порт-тоннеля. Все последовали за ним. Вокруг сновали электрокары, в вышине проносились краны с тяжелыми грузами в цепких лапах. «Не будрено, Сергей Петрович, ведь вы у нас не были, пожалуй, месяцев пять. Позвольте вам представить Андрея Глебовича Красницкого, начальника насосной станции». «Рад познакомиться с вами, Андрей Глебович», — сказал Лавров. «Мне много говорили о вас, — говорил Самуил Лазаревич, — и только одно хорошее. Вы здесь, кажется, всего месяца два? Но как, втянулись уже в работу?» «С головой, — Сергей Петрович ответил, слегка смущаясь Красницкий, — работа уж очень интересная. Я ведь с самого начала, как только был опубликован проект, стал его горячим сторонником. Я даже темой дипломного проекта взял разработку деталей гидромониторной установки». «Ах, вот как!» — сказал Лавров, уступая дорогу стремительно несущемуся электрокару. «Так это ваш проект?» прислал мне Московский гидротехнический институт. Теперь я и фамилию вашу отлично припоминаю. Очень рад познакомиться с вами. Лавров, улыбаясь, оглядел юношу, потом вдруг прищурился и медленно произнес. — Позвольте. И лицо ваше кажется мне знакомым. Где-то я вас видел. Вы не помните? Не встречались мы? Красницкий смущенно посмотрел на Лаврова. «Не помню, Сергей Петрович, не думаю». «А, вспомнил!» — воскликнул Лавров, кладя руку на плечо Красницкому. «Ведь это вы выступали на дискуссии во Дворце Советов и предложили просить правительства о созыве комиссии». «Ах это!» — смешался Красницкий. «Да, это был я. Но ведь вас не было тогда на докладе профессора Грацианова». «Какие пустяки!» — засмеялся Лавров а экран телевизифона. Я следил из своей комнаты за дискуссией. Я следил от начала до конца. Очень рад видеть вас здесь». И, повернувшись к Гуревичу, он забросал его деловыми вопросами. «Но как у вас с выработкой? Как ведут себя механизмы? Сколько проходите в день? Последняя сводка дает почему-то снижение». Позади оживленно беседуя друг с другом и осматривая все окружающее, следовали спутники Лаврова. Еще дальше, отстав от всех, шли Березин и Гоберти. — Господин Гоберти! — внезапно крикнул Лавров. — Что же вы отстали? Идите скорее сюда, смотрите! — Бегу, бегу, — Сергей Петрович ответил Гоберти, торопливо приближаясь к Лаврову и Гуревичу. Стоявший впереди электрокар с горою пухлых тюков отошел в сторону, и перед гостями, подошедшими к выходу из тоннеля, открылся необычайный вид. Под высоким полукруглым сводом, в свете огромных фонарей, показался поселок. По его левой стороне виднелись ряды небольших, кубической формы коттеджей, полускрытых в кудрявой зеленью кустов и деревьев. Справа тянулись здания молчаливых, словно заснувших складов, четырехугольных двухэтажных мастерских, из которых доносился приглушенный шум обрабатывающего металла. Поближе к центру высилось здание электростанции. Дальше были насосная и компрессорная станции. В центре поселка, упираясь в вершину свода, находилась гигантская башня из прозрачного материала с ажурным сплетением балок, тросов и лестниц, заполнявших ее изнутри. Из основания башни выходили наружу мощные трубы, которые тянулись подобно круглым валам до наружной стены поселка, проходили сквозь нее и скрывались во мраке подводных глубин. Наружная стена была также прозрачна. Это зрелище поразило всех, кто был здесь впервые, особенно Гоберти. Он глядел слегка испуганный и словно зачарованный на эту существующую и в то же время словно отсутствующую преграду между поселком и океаном. Там за стеной шла своя таинственная жизнь. На уровне дна – Вспыхивали разноцветные огоньки, загорались и гасли на короткие мгновения какие-то высокие стебли, покрытые узорными листьями и странными цветами. В вышине над ними и над сводом поселка изредка мелькали в разных направлениях то темные гибкие тени, то цветистые гирлянды и точки огней, блеклых и туманных, едва заметных сквозь сильный свет из поселка. Молчание длилось долго. Наконец Гоберти глубоко вздохнул, снял клетчатую кепку и вытер платком высокий морщинистый лоб. — Это стекло? — хрипло спросил он. — Стекло, — ответил Лавров. — Но только стальное стекло, очень легкое и в то же время необычайно прочное. Я вам говорил о нем, теперь можете убедиться, что это не мистификация. «Я не мог себе этого представить», — пробормотал Гоберти. «Имейте в виду, дорогой Гоберти, мы теперь не довольствуемся лишь тем, что нам предлагает в готовом или полуготовом виде природа, хотя бы это было лучшее из того, что она может предложить. Нет, мы сами изготовляем для своих нужд именно тот материал, который нам требуется». Благодаря успехам физической и синтетической химии мы настолько проникли в таинственные глубины вещества, в законы его внутреннего строения, образования и расположения молекул, что, беря из природы самое простое, дешевое, имеющееся всюду в изобилии, мы создаем из него нечто совершенно новое, чего в природе даже не встретишь. И, уверяю вас, Этот новый материал получается у нас гораздо лучше, чем тот, что выходит из мастерской природы. А эта прозрачная сталь? Эта прозрачная сталь — просто пластмасса, но по своей необычайной твердости, легкости, кислота и жароупорности, она превосходит все известные стали из плавы металлов. И все же, — спросил Гоберти, — над нами, вероятно, огромное давление воды? «Не такое огромное, как может показаться», — ответил Лавров. «Глубина здесь не достигает и двухсот метров. Следовательно, давление воды на свод не превышает двадцати атмосфер. Примите во внимание также идеальную сопротивляемость геометрически прочного полусферического свода, который к тому же опирается на башню, построенную из того же материала». Такое сооружение может выдержать значительно большую нагрузку. Однако пойдем дальше. Сначала в шахту Самуил Лазаревич повернулся Лаврову Гуревичу и сейчас же, спохватившись, воскликнул. Да, простите, забыл вас познакомить. Самуил Лазаревич Гуревич, начальник строительства и главный инженер шахты номер 3, товарищ Красницкий, Эрик Гоберти. Корреспондент иностранных газет. Покончив с этой неизбежной церемонией, Лавров двинулся вперед. На какой глубине сейчас работаете, Самуил Лазаревич, обратился он к Гуревичу. 1210 метров, Сергей Петрович. Температура 55 градусов. Мне помнится, вмешался Гоберти, вы предполагали достигнуть температуры что-то около 350 градусов. «На какой же глубине вы ее встретите, если разрешите спросить?» «Примерно около пяти километров», — ответил Гуревич. «Колоссально!» — колоссально бормотал Гоберти, торопливо занося в записную книжку свои заметки. Поселок казался безлюдным. Лишь изредка встречался одинокий прохожий и, приветливо поздоровавшись с новыми людьми, исчезал в ближайшем здании. С левой стороны поселка из густо разросшейся зелени внезапно донесся веселый детский смех. Неужели здесь дети? удивленно спросил Гоберти. Ну как же, ответил Гуревич, в поселке немало семейных людей, которые привезли сюда и своих детей. Сейчас, вероятно, в школе перерыв, и ребята выбежали в наш крохотный сад. Черт возьми, не мог удержаться Гоберти! Вы, однако, с комфортом устроились на дне морском. Без детей было бы скучно, — объяснил Гуревич. И, уверяю вас, они себя чувствуют здесь не хуже, чем на поверхности земли. Зелень, озонированный воздух, кварцевые фонари, под которыми ребята загорают не хуже, чем на солнце. Даже теннис и футбол у нас процветают». Такого вратаря, как наш Андрей Глебович, и на поверхности земли не скоро найдете, сказал Гуревич, показывая на улыбающегося Красницкого. Если вам захочется отдохнуть на даче, приезжайте сюда, господин Гоберти. Право, не пожалеете, заключил он, открывая высокую стеклянную дверь у подножия башни. Гоберти ничего не успел ответить. Новое зрелище захватило его. Тихий шорох вертящихся колес Шелест ползущих тросов, музыкальное гудение моторов, тяжелое пыхтение и вздохи где-то скрытых насосов наполняли огромное внутреннее пространство башни. Ее противоположная прозрачная стена виднелась далеко впереди. Высоко над головами вошедших густо сплетались в ажурную сеть бесчисленные балки, подкосы, среди которых изредка мелькала маленькая фигура человека. На разной высоте то здесь, то там в эту сеть были вкраплены баки и газгольдеры, перевитые трубами и змеевиками. Круглый ровный пол был составлен из огромных четырехугольных плит. Из-под пола выходило наверх множество кабелей и труб. Через большой круглый люк двигались вверх и вниз прозрачные кабины лифта с грузом или изредка с людьми. Через другой люк, огороженный легкими перилами, виднелись ступеньки металлической лестницы, уходящей куда-то вниз в светлую пустоту. После чистого свежего воздуха поселка В башне чувствовался какой-то едва уловимый, щекочущий горло-запах. «Что это? Чем здесь пахнет?» — поспешно повернулся к Гуревичу Лавров. «Вот уже несколько дней, как этот запах держится в башне», — ответил Гуревич, недовольно проводя рукой по пушистым седым усам. «Мы вынуждены употреблять низкосортный георастворитель, совершенно непригодный для закрытых помещений». «Почему же вы...» «Не замените его высококачественным?» — нетерпеливо спросил Лавров. «У нас другого нет, Сергей Петрович Мура ответил Красницкий. Вся последняя партия растворителя никуда не годится». «Надо было немедленно сообщить нам об этом», — уже не скрывая волнения, заметил Лавров. «Мы говорили об этом лично товарищу Березину по телевизифону», — сказал Гуревич. Лавров вопросительно посмотрел на Березина. «Я уже распорядился, Сергей Петрович, о срочной отправке на шахту номер три новой партии георастворителя», ответил Березин, смущенный поспешно. «Произошла ошибка на заводе. Я сделал внушение нашему приемщику». Лавров укоризненно покачал головой. «Примите меры, чтобы это больше не повторялось. Когда будет доставлена новая партия? Дней через десять», подумав, ответил Березин партии уже отправлены из Архангельска на Василия Прончищеве. «Ну нет», — решительно возразил Лавров, — «вы переправите сюда в аварийном порядке на самолете одну тонну растворителя. Вам хватит тонны на десять дней, товарищи?» — спросил он Гуревича и Красницкого. — До прибытия Пранчищева. Хватит, Сергей Петрович, вполне хватит. Вот и отлично. — Я попрошу вас, Николай Антонович, пройти в контору, связаться по телевизифону с кем нужно на Большой Земле и распорядиться об отправке этой тонны. А вы, товарищ Красницкий, проводите, пожалуйста, Николая Антоновича в контору. Мы спустимся в шахту с товарищем Гуревичем. Вы догоните нас. Пойдем дальше, товарищи, продолжал Лавров, после того, как Березин и Красницкий вышли из башни. На лифте или по лестнице, Сергей Петрович спросил Гуревич. По лестнице, Самуил Лазаревич.